Базилевс из питомника элитных кошек. Зима в этом году случилась раннее. Уже в декабре термометр опустился за ноль, асфальт покрылся рыхлым снегом и наледью, небо посерело и нависло над Москвой. После работы Елена Николаевна спешила домой, следовало приготовить ужин и заодно помочь младшему отпрыскуромке сделать уроки. Ромка учился в пятом классе и отличался огромной нелюбовью к школе, учителям и домашним заданием, искренне полагая, всё это мучительство зряшной тратой времени. Хорошо, что ещё со старшим сыном ей повезло. Шестиклассник Лёшка занимался в престижном московском лицее и безо всякого надрыва учился на четвёрки с пятёрками. Дома Елена Николаевна быстро переоделась, пока сыновья оторвавшись от компьютеров, изучали сумку на предмет: "А чего вкусненького ты купила, мама?" Затем метнулась на кухню. "Ром", заглянула она по пути в комнату детей. "Посмотри в электронном дневнике, что вам задали". "Сейчас ещё пять минут поиграю", отмахнулся тот. "Давай, доигрывай и приходи". На кухне Елена Николаевна быстро очистила и покрошила репчатый лук, натерла на крупной терке морковь, все это забросила в мультиварку и поставила на режим жарки. После нарезала свинину на некрупные куски и отправила туда же. Капусту супруг нашинковала заблаговременно. Когда мясо зашкворчало и покрылось корочкой, Елена Николаевна добавила в емкость капусту, подлила воды, посолила, поперчила и установила опцию тушения. Теперь осталось только ждать, когда ужин дойдёт до готовности. Ромка на кухне не появлялся. Ром, ты идёшь? Она выглянула в коридор. Ещё пять минут, мамочка. Ромка и не собирался отлепляться от компьютера. Уши откручу. Пять минут сто лет назад прошли. Спустя десять минут Елена Николаевна застала своего младшего отпрыска воюющим со старшим. Судя по сдавленным крикам, сыновья решили поиграть в одну из своих любимых затей. Давай, подеремся». Рома, Лёша, прекращайте, а то обоим муши поотрываю. Ром, сколько можно ждать? Она уперла кулаки в бока. Иду! Ромка оторвался от брата, незаметно от мамы показав тому кулак. Учти, добровольно иду. «Портфель взять не забудь, напомнила Елена Николаевна. Через минуту, волоча за собой портфель, явился Ромка. Он долго раскладывал на столе учебники, доставал помятые тетради и тяжело вздыхал. Потом вспомнил, что не был в туалете и слинял. Через десять минут Елена Николаевна отловила его в детской комнате и вернула на кухню. "Мам", страдал Ромко. "Может, ты подчеркнешь определение, а то мне еще английский и математику делать". Давай сам. Я своё уже отучилась, рассердилась она. Мам, а ужин у нас когда будет? Есть очень хочется. Громко страдальчески склонил голову на тетрадь. Елена Николаевна нарезала бутерброды, которые Ромка поглощал медленно, старательно пережёвывая. Блин, у нас математичка с ума сошла, мучился он. Всегда так много задаёт? Лёшке хорошо, ему вообще почти ничего не задают. Рома не выдержала Елена Николаевна. Просто Лёш, не страдает, как ты, а всё по-быстрому делает. Дописывай и прекращай блинкать, это некрасиво. Но Ромка её не слышал. Скорей бы лето наступило. Знаешь, о чём я каждое утро молюсь? О чём? Чтобы в классе было шесть человек, тогда уроки отменят. Ромка подпёр голову рукой и о чём-то размечтался. Лучше б ты за учёбу свою молился, лодырь несчастный, Елена Николаевна перемешала капусту, а бырудиться своей подумай. Не ворудиться и счастье, назидательно заметил сын. Он, не торопясь, продолжил делать уроки, жалуясь на свою несчастную жизнь и злых учителей. В перерыве они поужинали, часы медленно приближались к девяти вечера. С работы пришёл муж. Наконец, Ромка захлопнул тетрадь и объявил: "Всё". А литература, на всякий случай, уточнила Елена Николаевна. "Ничего не задали, можешь в электронном дневнике посмотреть". Ромка хотел только одного снова засесть за компьютер. "Никите на всякий случай позвони", не поверила Елена Николаевна. "Да точно ничего, мы в прошлый раз сочинение писали. Позвони", настаивала она. Вот вечно ты мне не доверяешь, проворчал Ромка, набирая номер своего одноклассника. После краткого разговора он объявил: "Блин, она нам стихотворение задала. Рома, уже девять часов вечера". Елена Николаевна была в ужасе. "Может, не будем учить", предложил он. "Вдруг не спросит. Уши оторву", пообещала Елена Николаевна. Ромка ушёл в свою комнату и начал зубрить Бородино. Через четверть часа он огласил: "Выучил". Что-то не верится. Ромка подсунул учебник и потребовал: "Проверяй". И бодро начал: "Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спалённая пожаром, э -э -э мам французу отдана. Спасибо. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, ещё какие". Мам, можно я подсмотрю? Елене Николаевне хотелось залезть под стол и спрятаться ото всех, от Ромки и от его уроков. Ром, иди, учи, как следует, а то папе будешь рассказывать. «Не, только не папе, взмолился он. Тогда учи, она была кратко. Лишь в половину одиннадцатого вечера Ромка сумел пересказать Бородино без запинки. На следующее утро Елена Николаевна жаловалась коллегам на свою несчастную судьбу, на то, как ее достала эта школа с учителями и домашними уроками. Она кляла, что выпускной вечер младшего сына встретится слезами на глазах, слезами радости. "Ой, что вы так мучаетесь, Елена Николаевна?" не выдержала одна из сотрудниц. "Давно бы кота говорящего купили. Зарабатывайте прилично, можете себе позволить". Да ну, муж никаких кошек в дом не хочет. Потом и обои будут вечно ободраны, и мебель мы недавно новую купили, отговорилась Елена Николаевна. Вы как в каменном веке живёте, прихлёбывая чай, поведала коллега. Сейчас заводчики котят уже приученных продают, и к котиточке и к лотку да ещё и с прививками. Пусть он с вашим Ромкой устными предметами занимается. Сейчас настолько породу улучшили, что они не только стихи, любой текст запоминают. Жаль, что скатерти самобранки в цене никак не упадут, вмешалась молодая сотрудница. Выпустили самобранки пятого поколения с расширенными функциями. Не только основное меню готовят, но и ресторанное, а гарантийный срок у них 20 лет. Елена Николаевна только вздохнула. Скатерть самобранка была недостижимой мечтой, хмм, а ей бы такая вещь не помешала. Не, дороговато пока. Вот через пару лет наверняка в цене упадут или можно будет подержанную дёшево купить. Не хочется кредитом себя связывать, не согласилась первая коллега. А вот насчёт котёнка, Елена Николаевна, решайте. И Елена Николаевна задумалась. Весь день она изучала отзывы о породе говорящих кошек, искала питомники. Все рецензии, как на подбор, излучали довольство. Котята поражали своей воспитанностью и эрудицией. Питомники хвастались производителями и выигранными кубками. К вечеру Елена созрела. Ещё неделя ушла на уламывание супруга, и наконец решено было завести котёнка на Ромкин день рождения. Сын встретил это известие с огромной радостью. Он давно клянчил у родителей питомца, а тут так повезло. В семьёй они исследовали сайты известных питомников на наличие котят. Наконец, в одном из них, питомники имени кота Василия, нашлись подходящие по возрасту котята. В разговоре с заводчицей Елена Николаевна уточнила, что никто из котят ещё не куплен, и выбрать она может любого. В субботу после того, как дети вернулись из школы, они всей семьёй отправились в питомник. Хозяйка встретила радушно. Были продемонстрированы родители котят, их многочисленные регалии, отзывы покупателей и, наконец, сами котята. Их было шесть. Все как на подбор, большие и разноцветные. Вот этого рекомендую отловила заводчица одного из котят, самый крупный в помёте, самый умный. Уже Есенина декламирует. Такой умница, шоу-класс. Отговорила роща золотая берёзовым весёлым языком. Продемонстрировал котёнок. Да ну, пожал плечами ромка. Он рыжий, мне рыжие не нравится». А вот эта девочка, посмотрите, окрас биколор, серый с белым, игривая, грива ласковая, идеальная для семьи с детьми, нахваливала заводчица. Сжала руки под тёмной вуалью, начала читать кошечка. Только не девчонку, перебил Ромка. Ром, тебе никто не нравится, нахмурилась Елена Николаевна. Почему не нравится? Нравится вот этот сын указал на котёнка в серую полоску. Тот внимательно смотрел на них огромными жёлтыми глазами и молчал. Ага, он милый, поддержал брат Алёшка. Не не рекомендую, покачала головой хозяйка. Этот котёнок пэт-класса, у него породный брак. Возьмите лучше другого, Те, которых я показывала, потенциально шоу-класс. Это и выставки, и призы разные. Другие трое бриды Можно использовать в разведении. А почему этот пэт класса? По-моему, он от остальных котят только цветом разница, поинтересовалась Елена Николаевна. Этот котёнок староклассического типа, пояснила заводчица. Порода давно уже ушла вперёд. А базилевс ничем не отличается от родоначальника породы известного кота Василия. Я этого хочу, твёрдо заявил Ромка. Я тоже, поддержал Лёшка. Давайте мы его возьмём. пожала плечами, Елена Николаевна. Нас выставки и разведения не интересуют. Но Бозелевс идёт со значительной скидкой. Заводчица, которую не устроила, что от её мнения отмахнулись поджала губы. тысяч вас устроит? После переговоров сошлись на 25. Заводчица вручила метрику и ветерипаспорт, получила деньги и передала котёнка. Тот коротко попрощался с бывшей хозяйкой и родственниками. Пока. В ответ раздалось: "Удачи на новом месте. Мягких тебе подушек и сладкого молока. Звони родителям". Всю обратную дорогу дети донимали Барсика, как решено было именовать котёнка. Просьбами: "Расскажи нам что-нибудь". "Не хочу", отнекивался Барсик. Странный котёнок поделилась Елена Николаевна с супругом. Остальные котята и стихи читали, а этот какой-то молчаливый. Может, поэтому дешевле и стоит, предположил муж. Дома котёнка познакомили с месторасположением лотка, когтиточки и мисок с едой. Барсик неспешно обошёл квартиру и подытожил: жить можно". "Какой хорошенький", восхитился Лёшка и разговаривает. "Это мой самый лучший подарок на день рождения" подтвердил Ромка. Только без рук, предупредил Барсик. Не, а как же обнимашки, ты такой няшный, просто мимо пройти не могу, не согласился Лёшка. Недолго, я говорю, хватит, вы меня отпускаете, со скрипом согласился Барсик. Объятие котёнок честно терпел целых десять минут, потом долго вылизывался и приводил себя в порядок. Барсик, ты такой милый, расскажи нам сказку", попросил Ромка. Тот задумался, глубоко вздохнул и начал. Однажды, тёмной ночью на одной улице, э, как эта улица называлась, не помню. В Англии, кажется, дело было. Да, точно, в Англии. А, плевать. На одной улице в Англии появился мальчик, Гарри Поттер. Он был совсем маленький. Сколько интересно ему было. Барсик сжал зубы и прошёлся по комнате, размахивая хвостом плевать. Маленький мальчик Гарри Поттер в этом доме на улице в Англии жила его тётка или бабка. Бабка Яга. Потом она его в горшок посадила и в печь запихнула. Нет, не так. Вспомнил Барсик обвёл слушатели победным взглядом. В этом доме жила тётка Гарри Поттера. Когда Гарри вошёл в дом, он сразу же увидел шкаф. Мальчик спрятался в шкафу, чтобы злая бабка Яга его не нашла, а там висело много шуб. Игорь Потер шёл и шёл между шобами, пока не оказался в Нарнии. Там он превратился во льва и стал королём Нарнии. Вот. Что-то ты всё перепутал, задумался Лёшка. Хотя прикольно получилось. Ага, здорово, поддержал Ромка. Мам, Барсик так прикольно сказки рассказывает. Хочешь послушать? Вскоре Елена Николаевна уже звонила заводчице. Вы меня обманули. Барсик не знает толком ни одной сказки, ни одного стихотворения. Я вас предупреждала, что котёнок пэт-класса», класса, отговаривалась хозяйка питомника. Базилев старого классического типа. Проблемы с памятью унаследованы от родоначальника породы кота Василия. Я же не виновата, что вам хотелось сэкономить. Откуда я знала, что вы понимаете под пэт-классом?» классом, негодовала Елена. Я думала, что дело в окрасе или недостатках сложения, как у других кошек бывает. Я могу принять котёнка с условием, что вы доплатите и возьмёте другого. Пошла на уступки заводчица. "Мам!" вмешался незаметно подошедший Ромка. "Никакого другого котёнка мне не надо, я уже Барсика люблю". "Ром, а как ты будешь с ним учить литературу, а географию, а историю?" Елине Николаевне хотелось заплакать. Сил моих больше нет. "Буду, вот увидишь", коротко пообещал сын. Через неделю из комнаты детей доносилась. "Так, Барсик, залезай на табуреточку, рассказывай. Мяу, как это? Ой, лукоморье, добрый зеленый, золотая цепь. Мяу. Барсик, не подглядывай", командовал Ромка. "Слезай с табуретки и иди учи. Как все запомнишь, тогда проверю. Мяу. Я и так все прекрасно помню, только подзабыл немного", оправдывался Барсик. "Ничего себе немного" возмущался Ромка. Я уже всё выучить успела, ты первую строфу рассказать не можешь. А зачем учить, спорил Барсик, голову засорять? Можно в интернете или электронной книге прочесть. Ага. А, -а. а учительница ты по iPadостях и творению отвечать будешь. Оборудицы и своей хотя бы подумай, стыдил его Ромка. Может, и хорошо, что мы взяли котёнка в класса думала Елена Николаевна. Пусть теперь и Ромка побудет на моём месте. Вдруг за ум возьмётся.